Глава 17. Ни один удар, кроме солнечного, не должен оставаться без ответа. Мухаммед Али. Стафиана отбивалась от схвативших ее рук, брыкалась и дергалась, пытаясь вырваться. Схвативший ее мужчина жутко вонял и обладал просто звериной силой. Его хватка заставляла трещать бока и задыхаться. Он все время радостно хрюкал, обдавая Стефиану зловонным дыханием. «Не дергайся, птичка, ты такая нежная. Будет жаль, если на твоей белой коже появятся синяки. Цену не дадут хорошую. А я уже знаю, кому тебя предложить». «Да что же это?» — девушка в ярости продолжала вырываться. «Сначала дракон украл для своего гарема, теперь какая-то вонючая свинья пытается еще раз украсть на продажу». Плохо ты охраняешь свою добычу, принц Салех. — Хрун, надо ее связать. Держи крепче и обмотай веревкой. — раздался еще один голос, и вторая пара рук больно вцепилась Стефани в ноги, царапая и оставляя синяки. Она изловчилась и укусила ладонь, зажимающую ей рот. — Ты, ящерица кусачая! — успела услышать до того, как боль прошила затылок, и Стефи провалилась в темноту. Салех стремительно летел к острову Зариб, проклиная свою глупость. Беспокойство нарастало, не давая логично мыслить. Это странное требование отца немедленно явиться к нему, вынудившие Салеха улететь и оставить девушку на острове, а затем отмена вызова, когда Салех уже был на полпути к королевскому замку, заставили его в тревоге нестись обратно. «Она в опасности!» Дракон знал это совершенно точно, и все ускорял и ускорял свое движение. «Тысяча тухлых моллюсков! Дракон возвращается! Не успели! Бросай девку, Хрун, и бежим!» Тощий мужчина, одетый в короткие грязные штаны и засаленную жилетку, ввязавший лежащую без сознания девушку, бросил свое занятие и, спотыкаясь побежал к лодке, привязанной к обломку скалы. «Хрун, бежим, иначе он нас спалит, как у матери!» Второй мужчина, огромный и неповоротливый, бросился за своим приятелем, тяжело ступая и проклиная всех драконов на свете. Тощий уже отвязал лодку и оттолкнулся от берега, когда Хрун тяжело перевалил через борт и, задыхаясь, свалился на дно грязной посудины. Бандиты начали торопливо грести, прижимаясь к скалам острова, в надежде, что дракон их не заметит. Они проплывали рядом с большим камнем, выступающим в море, когда сверху в лодку спрыгнул мужчина с мечом в руках. Лочонка закачалась, норовя перевернуться, а Хрун и Тощий застыли с поднятыми веслами в ужасе, глядя на появившуюся высокую фигуру. «Принц Салех Орди, ваше высочество!» залепетал Тощий. Одной рукой Салех схватил его за горло, а другой прижал кончик меча к горлу Хруна. «Кто велел украсть девушку?» Салех надавил мечом, и по грязной шее Хруна потекла тонкая струйка крови. Ж «Женщина! Женщина пришла и сказала, что здесь будет рабыня, которую мы можем забрать и продать!» Заикаясь, торопливо заговорил Хрун. «Велела быстро плыть сюда и забирать, и денег дала, вот!» Хрун торопливо достал из грязного кармана кошель и трясущейся рукой протянул принцу. «Как она выглядела?» «С ней Треф разговаривал», — Хрун ткнул пальцем в тощего. «Я ничего не знаю, ваше высочество, она была под вуалью», — захрипел тощий, когда Салех повернул к нему лицо и ослабил пальцы на горле. «Молодая, это точно, голос молодой и богато одета». — Мы удивились, когда увидели ее в нашем притоне. С ней служанка была тоже с закрытым лицом. Принц убрал меч в ножны и выпрыгнул на скалу. А лодку с лежащими в ней телами бандитов подхватила волна и, покачивая, понесла в море. Через несколько минут серебристый дракон приземлился на пляже, где по-прежнему без сознания лежала Стефиана. Салех осторожно взял девушку на руки и, нежно прижимая к себе, понес вглубь острова.